Глава одиннадцатая Я прилег подремать на часок, все-таки с суточного дежурства, не выспавшийся. Когда проснулся, зашел на кухню. Но там мне сунули бутерброд и вытолкали прочь, чтоб не портил аппетит до праздника. — Раздвинь стол! — крикнула вслед теща. — Сейчас накрывать будем, скоро десять. Пора старый год провожать. Я направился в зал, выдвинул на середину комнаты стол и поставил его на бок. Внизу крепилась полированная доска, которая вставлялась в серединку стола. Раздвинув половинки, я поставил этот самый удлинитель, тщательно вставив ее в базы. Светлана принесла скатерть, салфетки, и меня попросили снова пойти прочь, чтобы не путался под ногами. Я не любитель всей этой праздничной суеты. Накинул куртку, вышел на лестничную площадку, но курить по-прежнему не хотелось. Я даже не вспоминал о сигаретах с того памятного дня, когда случилось последнее покушение на Брежнева. Ко мне присоединился сосед Алексей Иванович, полковник в отставке. Он работал в охране Хрущева и досрочно вышел на пенсию после того, как на Октябрьском плену медсеканики Никиту Сергеевича сняли с должности». «Ну что, сосед, тоже женщины плешь проели. Меня мои загоняли. Подай, принеси, не мешайся». Пожаловался он. «Володя, иди за стол», — позвала Светлана, выглянув из-за дверей. Я поздравил еще раз соседа с Новым годом и вернулся в квартиру. Стол был уже уставлен блюдами. Девочки в нарядных платьях сидели на высоких стульях, Валентина Ивановна расставляла миски с салатами, картошка и мясо по-французски дымились в плоских тарелках. Тут же возвышались бутылки с лимонадом, буратино и дюшес, а еще большой графин с компотом. Вошла Светлана, и я замер, буквально ослепнув от ее вида. Длинное синее платье, нитка жемчуга на шее, волосы уложены в прическу, и, кажется, она прикрепила шиньон. До болезни хватало собственных волос, но и теперь жена выглядела великолепно. Вспомнили прошлый год. Событий произошло много разных, но самым лучшим стало то, что мы все вместе справились с большой бедой — болезнью Светы. Валентина Ивановна отметила другие достижения — первую пятерку Леночки и почетную грамоту Тани, которая заняла первое место в конкурсе чтецов. Дочки хотели дождаться двенадцати часов, но уже в половину одиннадцатого под мелодией классических оперет начали клевать носами. Леночка уснула прямо за столом, и я отнес ее в детскую. Светлана помогла улечься Тане. Не сказать, что ненавижу, но я терпеть не могу оперету. Но вот Светлана с Валентиной Ивановной слушались с удовольствием. Испытал настоящее облегчение, когда эта тягомотина закончилась, и начался голубой огонек. За минуту до полуночи я открыл шампанское, выстрелив пробкой в потолок. Налил искрящийся напиток в хрустальные фужеры и под звон бокалов и бой курантов поздравил женщин. Еще недавно я даже не подозревал об их существовании, а теперь у меня нет никого роднее. Я отдал должное праздничному столу. Винегрет любил всегда, а у Валентины Ивановны он был каким-то, ну вот, особенно вкусным. Я налегал на гренки. Теща натерла их чесноком с обеих сторон. Положила с одной стороны кусочек яйца, с другой размятые в паштет шпроты. Вроде бы просто, но в сочетании получалось невероятно вкусно. Когда жена и теща подали картошку по-французски, я уже наелся. Я поковырялся вилкой в тарелке, выбирая кусок поменьше. — Давай ешь. Это твоя охотничья добыча, — заметила теща. — Это кабанятина, что ли? — изумился я, подцепив вилкой еще один кусок мяса. Даже не знал, что она такая, может быть, нежная. — Ой, Володь, ну как будто первый раз мы из дикого кабана готовим, — улыбнулась Светлана. — Каждый раз после охоты холодильник мясом забит. — Ну ты же любишь, когда мясо сначала маринуем, потом отбиваем а потом вот так вот, запеченное с лучком и картошкой. <свы> Вкусно получилось. «Вы селедку под шубой ешьте?» Валентина Ивановна подвинула к нам салатницу. «Зря, что ли, старались, готовили?» Я не стал отказываться, надо было уважить хозяек. Но когда на стол поставили холодец, места в желудке уже совсем не осталось. Стащил с блюда с овощами в веточку петрушки и жевал ее, с ужасом размышляя о том, что в холодильнике еще стоит огромный Наполеон. Нет, торт я сегодня точно не осилю. Не мешало бы размяться, а то чувствую себя так, как тот волк из мультфильма «Жил-был пес». Того, гляди, сейчас спою. По этому поводу в голову пришла отличная идея. Потанцуем? — предложил я Светлане. Встал, протянул руку жене, приглашая на танец. Она взглянула на меня удивленно и одновременно восторженно. Я даже мысленно обругал себя последними словами. Вот когда в последний раз приглашал жену на танцы? А в театр? Да хоть бы в кино. Подошел к телевизору, прибавил звук, на экране красивый шатен с гусарскими усами, пел с легким акцентом. «Во мне моя мечта живет, такая непонятная». Такая непонятная мечта. Я вел Светлану в танцы, не отводя взгляда от ее лица. Она смотрела на меня с такой любовью, что щемила в груди. А потом я вспомнил, как звали певца. Мира Унгар. Хорват по национальности или по-русски говоря, Югослав. И мы на месте будем жить, и молодость не кончится, и молодость не кончится у нас. Молодость, может, и не кончится, но вот песня, к сожалению, завершилась. Впрочем, как и танец. Я проводил Свету к стулу, подождал, пока она усядется, и вернулся на свое место. «А теперь торт!» — торжественно провозгласила Валентина Ивановна. «Мам, не лезет уже!» — попыталась отказаться Светлана, на что получила приказ не перерекаться с матерью. «И напоминание, как Новый в год встретишь, так и проведешь!» я наблюдал за ними удивляясь таким отношением мать с дочерью никогда не ссорились но и подругами их не назовешь иерархия между ними была похлеще чем субординация у меня на службе света послушно принесла чистые тарелки нож десертные ложки теща вплыла в зал с большим блюдом на котором красовался торт кремовый был бы праздничнее произнесла валентина ивановна как мне показалось напрашиваясь на комплименты. «Но Наполеон вкуснее, хотя и с ним намного больше возни». «Валентина Ивановна, вы даже если я приготовите, он будет вкусным», неудачно пошутил я, заслужив сердитый взгляд обоих женщин, поспешил исправиться. «А торты у вас просто божественные. Этому не научишься специально, это талант, с ним надо родиться». За этот комплимент получил в награду самый большой кусок торта. Нет, так дело не пойдет. Я потянулся за ножом и разрезал свою порцию на четыре части. Никогда не ел ничего вкуснее. Я отщепнул немного ложкой и с трудом заставил себя съесть. Действительно очень вкусно. Просто тает во рту, но вот мой желудок, похоже, собирается скоро лопнуть. К счастью, на экране появилась Эдитопиеха, и мать с дочерью тут же забыли обо мне слушали, стараясь не пропустить ни слова. За вышли на сцену ребята из ансамбля песняры, Света и Валентина Ивановна тихонько подпевали «Молодость моя Белоруссия». Буду честен, мне всегда нравились невероятные голоса белорусских певцов, но я поймал себя на том, что весь этот чудесный новогодний вечер меня не оставляет мысль. А ведь скоро 8 января. Прогремят или нет взрывы в московском метро? Получилось ли у Андропова предотвратить теракты? Я предупреждал наших, но, может быть, излишне осторожно. Кроме того, основанием служили не конкретные факты, а мистические предчувствия. Недавно рискнул напомнить генералу Рябенко об этом вопросе, завтра он обещал сообщить какие-то подробности. — Володя, иди-ка спать, у тебя завтра дежурство. Света обняла меня за плечи и чмокнула в щеку, «А мы с мамой пока со стола уберем». «Помощь не нужна, — предложил я. Давайте я хотя бы стол соберу». «Иди спать! Сами разберемся, не без руки!» — отмахнулась от меня Валентина Ивановна. Я не стал спорить, ушел в спальню. Лег на кровать, повернулся на один бок, потом на другой. Сна не было ни в одном глазу. Подбив подушку, я лег на живот и уткнулся в нее лицом. Воспоминания из прошлой жизни всплывали перед глазами, как слайды, одно за другим. В мою бытность Владимиром Гуляевым во время учебы в Минской школе КГБ по теме терактов нас буквально гоняли. Преподаватели требовали, чтобы тема от зубов отскакивала, плюс постоянные практические занятия. А практика была, между прочим, серьезная. Разминирование... Техника закладки взрывчатых веществ, техника связи, но особенно досконально изучали взаимодействие руководства и исполнителей. Организаторы теракта любого, любого, не могли дать исполнителю исчерпывающих инструкций, тем более что ситуация менялась постоянно. Передавать новые указания и корректировать старые вводные возможности было мало. Тем более, что это могло и привести к провалу всей операции и выдать целую сеть. Поэтому, несмотря на то, что я знал почти о каждом ЧП в прошлом СССР, ну, теперь в моем настоящем, фактор случайности всегда оставался. Не стоит полагаться на случай в таком вот вопросе. И лучше всего несколько дней до и несколько после известной мне даты поездить на метро и присмотреться. Вот что я помню о тех терактах. Самые ближайшие — это взрывы 8 января 1977 года. Это получается уже через неделю. Первый прогремит между станциями Первомайская и Измайловская. Бомбу взорвали в вагоне. Это стоило жизни семи человек. Второй теракт произойдет недалеко от здания КГБ в продуктовом магазине номер 15. Третий неподалеку от продовольственного магазина на Никольской улице. Сейчас она называется улицей 25 октября. Вот там обошлось без жертв. Впрочем, как и на Большой Лубянке. Жертвы были только в вагоне поезда метро. Впрочем, это и понятно. Взрыв в закрытом пространстве всегда приводит к большему числу пострадавших. А вот следующий теракт — это пожар в гостинице «Россия» 25 февраля этого же года, буквально через полтора месяца после акций армянских националистов. Погибших будет куда больше — 42 человека. И еще больше других пострадавших — ожоги, взрывные травмы, отравление дымом. Всего около сотни человек попали в больницу. Этот случай в мое время. Вызвал очень много споров. Кто-то считал, что этот пожар был следствием конфликта между МВД и КГБ, поскольку возгорание началось именно в комнате спецмероприятий или, просто говоря, в комнате прослушки. Несмотря на все эти тяжелые и тревожные мысли, я все-таки сумел заснуть. А утром 1 января я едва не проспал. Будильник разрывался, но мне снилось, что я бегу по вагону к террористу и не успеваю. Террорист во сне был почему-то в грузинской папахе и с кинжалом в зубах. Он посмотрел на меня нагло, потом демонстративно, медленно поставил сумку с бомбой и затанцевал лезгинку, продвигаясь к выходу. Резкий тычок локтем под ребра выдернул из сновидений. «Пудельник, выключи. Сонно пробормотала света и повернулась на другой бок досыпать. Разлепил глаза, подумал: приснится ж такое? вырубил будильник укутал жену одеялом и на цыпочках пошел в ванную посмотрел на себя в зеркало ну и рожу у тебя шарапов проворчал я недовольно разглядывая собственное отражение видимо как вчера заснул вниз лицом так за ночь ни разу не повернулся на физии складки отуха рту вот скажи кому что вчера выпил всего в полстакана шампанского ведь никто не поверит Ну, ничего-ничего, умыться ледяной водой, побриться, и буду снова как огурчик, весь зеленый в пупырышках. Но вот с бритьем вышел неожиданнейший облом. Мой Харьков зажужжал, пискнул на прощание и тут же сдох, выдавив небольшую струйку дыма. Я провел рукой по отросшей за ночь щетине. Непорядок. Достал из шкафчика помазок в стаканчике старый станок для бритья. Рядом лежала пачка лезвий, Нева. Я такие помнил еще по своей прежней жизни. Развернул синий конвертик с желтым корабликом сбоку, достал лезвие и хмыкнул самое плохое из всех возможных. Даже тот же «Спутник» был куда предпочтительнее. А еще лучше лезвие марки «Ладос». Их делали по европейским стандартам где-то в Прибалтике. И весьма странно, что у Медведева их нет. Нагрел воды, взбил в стаканчике мыльную пену, щедро намазал щеки, проводил станком, стараясь быть аккуратным, но вот лезвие все равно страшно драло. После бритья к морщинам добавились еще и царапины. «Да, видок у меня сегодня был явно, не фонтан. Надеюсь, на работе сделают скидку на праздник, все-таки Новый год». На работу прибыл к восьми, пораньше сменил вот тот глянул на мою изодранную физию и хмыкнул. «Я так смотрю, праздник удался?» «Да ладно тебе!» — отмахнулся я. «Ребенка уже на месте?» «Да, слушай, Володя, а он вообще когда-нибудь отдыхает?» Солдатов дал мне журнал, я расписался в приеме дежурства. «Слушай, я не знаю. Мне вообще иногда кажется, что нет». «О, легок на помине!» Ребенко открыл дверь и вошел в домик охраны. Снял папаху, стряхнул с нее снег, водрузил на стол. «Ну что, товарищ офицер, с наступившим Новым годом!» Генерал глянул на мои исцарапанные щеки и вопросительно поднял брови. Электробритва сдохла. Счел нужным пояснить я. А, «Бывает, бывает». Александр Якович подождал, пока солдат уйдет, и продолжил уже после того, как за ним закрылась дверь. — Володь, твоя информация о готовящихся терактах полностью подтвердилась. Взяли организаторов и исполнителей. Сейчас с ними плотно работают наши контрразведчики. Как ты и предполагал, ниточки тянутся за рубеж. Другое дело, что наверняка есть дублирующие исполнители. Всю неделю до 8 числа и всю неделю после него будет усиленное патрулирование в тех районах, где планировались взрывы. «А мне нельзя в этом поучаствовать?» Ребенка внимательно посмотрел на меня и подумал, «Ну вот не умрет своей смертью, неуемный, эх, молодежь!» Но сказал совсем другое. «Запретить я, конечно, могу, но делать этого не буду. У тебя восьмого выходной, и никто тебе не будет мешать отказаться в метро или в магазине на Большой Лубянке». А пока что давай приступай к выполнению своих обязанностей. И переключись, пожалуйста, на текущие дела. А то зациклился смотрю, на терактах. Времени впереди еще много, целая неделя. Но это как сказать, время ведь понятие субъективное. Оно то ускоряется, то тянется, как удав по стекловате. Для меня неделя пролетела мгновенно. В свои ближайшие выходные с утра я спускался в метро, и выходил оттуда только вечером. Восьмого января я уже с четырех часов был на станции метро Семеновская, собирался проехаться вдоль опасных станций до Конечной, Щелковской. Перед входом в метро дежурила группа дружинников с красными повязками на рукавах. Спустившись по лестнице, заметил три милицейских наряда. По перрону, как это бывало обычно, прогуливались еще двое постовых. Кого-либо из наших сотрудников в гражданском я не заметил. И вот это вот все усиление... Да, взяли верхушку и успокоились. Формально подошли к такому серьезному делу. Я похвалил себя за то, что прислушался к своей интуиции и пришел сюда. Стал пробираться сквозь толпу, ожидающую прибытия поезда, полностью сосредоточившись на мыслях людей, спешащих к вагонам. Разумеется, слушать всех вместе получалось как-то не очень. Поэтому фиксировался то на одном, то на другом, стараясь просканировать как можно больше людей. Можно было бы, конечно, прийти и попозже, ведь знал точное время взрыва — 17 часов 15 минут. Взрыв произойдет минуты через три после того, как состав тронется со станции Измайловской в сторону Первомайской. Но это все в моей реальности. Здесь уже взяли исполнителей, и вот во сколько сработает резервный вариант, если, конечно, сработает, я понятия не имел. Человека с большой хозяйственной сумкой, самошитой армянскими умельцами в Армавире, я заметил не сразу. Вокруг него было много людей с похожими сумками, авоськами, сетками, баулами. После рабочего дня все старались зайти в магазин. Кто-то вез домой спецовку постирать, всех досматривать не станешь, ведь. Да и нельзя было этого делать. Право досмотреть вещи любого подозрительного человека милиция получит только лет через десять. А сейчас, во время подготовки к Олимпиаде, предложение проводить серьезные досмотр по подозрению уже прозвучало на одном из совещаний, но было отвергнуто. Как вы думаете, кем? Не угадали. Высокопоставленными чинами из МВД. Подойдя ближе, я заметил, что мужчина нервничает. Я попытался прочесть его мысли, но не получилось. Незнакомец думал не на русском. Похоже, это армянский. Да неужто это и есть мой клиент? В толпе он особо не выделялся. На голове обычная вязаная шапочка, черная, с подворотом. На шее вязаный шарф в серую и черную полоску. Дубленка довольно дорогая, но изрядно поношенная. На ногах обычные полусапожки черного цвета. По виду ему не больше тридцати лет, но ну, молодой совсем. Лицо обычное для Кавказа, длинное, костистое, с крупным носом, с горбинкой. Он стянул с головы шапку, вытер ею вспотевший лоб и сунул в карман. Провел рукой по густым черным волосам, пригладив их, тряхнул головой и размял шею. Громко щелкнули позвонки. Будто бы готовился к бою. Обычно так разминали шею боксеры и борцы. В это время подошел поезд, двери раскрылись, люди высыпали на перрон, встречный поток втянулся в вагон, и я тоже вошел. Встал рядышком с кавказцем. Тот держался за поручень, пальцы от напряжения побелели. Поставив на пол сумку, он сделал вид, что дремлет стоя. Я встал за его спиной, придерживаясь за поручень. «Осторожно, двери закрываются». «Следующая станция — партизанская», — объявила механическая тетка. Армянин вздрогнул, будто бы проснувшись, делая вид, что перепутал станции и начал быстро пораталкиваться между пассажирами к выходу. Спешил выпрыгнуть из вагона, пока двери не закрылись. А сумка осталась на полу. Я подхватил ее и бросился следом. Террорист, а я уже не сомневался, что это был он, выпрыгнул на платформу. Я успел в самый последний момент. При этом плечо больно прижало створками. Увы, автоматических датчиков в это время еще не было. Кто-то из пассажиров закричал, дежурная по станции, заметив заминку, махнула сигнальным диском с красным кругом. Машинист же получил сигнал и вновь открыл двери. Створки со скрипом разошлись, я вывалился на платформу следом за террористом. А поезд наконец-то закрыл двери и последовал дальше по маршруту. К счастью, уже без сумки внутри вагона. Но вот пока еще проблема была далека от благополучного разрешения. Народу на станции находилось очень много. А у меня в сумке, скорее всего, лежала бомба, которая могла рвануть в любой момент. Повезло, что армянина задержала слишком плотная толпа на пути, успел его догнать и ухватить за рука в дубленке. «Уважаемый, вы сумку забыли», — сказал я, и, не дожидаясь ответа, тут же сделал ему подсечку, Террорист повалился на пол и тут же заорал «Это не мое, это не мое, не я, помогите, хулиганы!» Наверное, рассчитывал, что подойдут милиционеры, и он в суматохе сумеет сбежать. Но я тоже рассчитывал на помощь милиции. Двое в форме тут же, как будто из воздуха, материализовались рядом. «Этого задержать», — приказал я милиционерам, показав удостоверение. «И срочно вызывайте минеров в сумке бомба. Связь есть, телефон, радио, быстро!» «Я не мог медлить, ожидая специалистов. Дорога была каждая секунда. Подхватив сумку, я бросился к служебному туалету. В любом случае, там будет менее всего людей. Судя по времени взрыва в другой реальности, у меня оставалось еще минуты три-четыре. Если повезет. Ведь теперь многое изменилось». Добежал до служебного туалета, рванул дверь на себя, благо она оказалась открыта, зашвырнул внутрь сумку с бомбой, захлопнул дверь и сделал два шага назад. «Немедленно предъявите документы!» Передо мной нарисовалась корпулентная дама в форменной одежде и фуражке с красным околышем. «Да пошла вон, дура!» — заорал я. «Сейчас рванет!»